Часть 20. Однако детям пришлось выждать больше недели, прежде чем удалось побывать в саду. Дул все время сильный ветер, и Колин легко мог простудиться и захворать. Почти каждый день являлся Дикон, иногда только на несколько минут, и рассказывал, что делается в степи, на дорогах, под изгородями и на берегах ручьев. Мальчик с таким восторгом говорил всегда о выдрах, барсуках, водяных крысах и их жилищах, о птичьих гнездах и норках полевых мышей, что и Мэри, и Колин прониклись глубоким уважением ко всем тварям, населяющим степь. «Они, как и мы, нуждаются в жилищах», — говорил Дикон. «Только им каждый год приходится строить их заново, поэтому у них весной дел по горло». Но больше всего детей занимал вопрос, как им удастся в тайне от всех провести в сад Колина. Надо сделать так, чтобы этого никто и никогда не узнал. Больше всех волновался сам Колин. Ведь именно таинственность больше всего привлекала его в предстоящих играх. Ничто не должно помешать детям. Никто не должен даже и подозревать, что у них своя тайна. Пусть все просто думают, что Колин вышел погулять с Мэрией Диконом, потому что полюбил их и ничего не имеет против того, чтобы они глядели на него. У детей шли долгие оживленные разговоры от предполагаемой затеи. Они отправятся сначала по дорожкам парка, затем пересекут огороды и обойдут грядки вокруг фонтана, будто бы разглядывая садовые цветы, рассаженные главным садовником, мистером Рочем. Все будет так естественно, что никто и не подумает заподозрить в этом какую-либо тайну. Затем дети свернут в аллеи, обсаженные кустарниками, и скроются из виду, пока не подойдут к длинной стене, покрытой плющом. Все было обдумано так серьезно и тщательно. Точно это был план войны, разработанный знаменитым полководцем. Слухи о событиях, происходящих в комнате Кулина, Разнеслись, конечно, по всему дому. Но, тем не менее, мистер Роч был поражен, когда получил приказание Колина самолично явиться в ту самую комнату, куда до сих пор никто не имел права проникнуть. «Прекрасно, прекрасно!» — говорил сам себе главный садовник, торопливо меняя сюртук. «Что-то будет! Любопытно посмотреть на этого мальчишку!» Мистер Роч не был лишён любопытства. Он никогда не видел мальчика, а только слышал о нем много интересных историй от обитателей замка, которые не жалели красок, обрисовывая непривлекательную наружность, скверные привычки и сумасбродный характер больного. Чаще же всего садовнику приходилось слышать, что мальчик может умереть с минуты на минуту, что он горбатый и пластом лежит в постели. «Да, у нас много перемен, мистер Родж». Задумчиво сказала мисс медлок провожая его по черной лестнице, а затем по длинному коридору, в комнату Колина. «Будем надеяться, что перемены к лучшему, мисс Мэдлок», предположил главный садовник. «Да уж хуже, чем раньше не может и быть», продолжила экономка. «Все теперь находят, что благодаря этим переменам стало гораздо легче служить. Не удивляйтесь, мистер Роч, если вы очутитесь среди зверинца». Дикон Сойерби чувствует себя здесь больше дом, чем вы или я. Действительно, Дикон словно источал какое-то очарование. При его имени мистер Роч благосклонно улыбнулся. Он будет чувствовать себя дома и в королевском дворце, и на дне шахты. Промолвил он. И все-таки это не наглость. Просто мальчуган обладает хорошим сердцем. Когда открылась дверь и мистер роч вошел в спальню Колина, раздалось громкое карканье. «Это Грач!» — приветствовал посетителя. Птица, очевидно, чувствовала себя здесь как дома и, важно, сидела на спинке резного стула. Несмотря на предостережения мисс Мэдлок, мистер роч с трудом сохранил свое достоинство и не отскочил назад. Юнного повелителя не было ни в постели, ни на диване. Он сидел в кресле а подле него, помахивая хвостиком, стоял маленький ягненок. Рядом с креслом на коленях расположился Дикон и кормил ягненка молоком из бутылки. На согнутой спине Дикона восседала белка и старательно грызла орех. Маленькая девочка сидела на большом табурете и любовалась этой сценой. — Вот, господин рочь, мистер Колин, — сказала мисс Мэдлок. Колин обернулся и взглянул на своего служащего. — Так вы, Рочь? — промолвил он. — Я послал за вами, чтобы дать несколько очень важных приказаний. — Прекрасно, сэр, — отозвался Рочь. Главный садовник не удивился бы, получив от этого сумасбродного мальчишки приказание срубить все дубы в парке или же превратить огороды в плавучие сады. — Я намерен выход сегодня после обеда в своем кресле в сад сказал Колин. «Если свежий воздух мне не повредит, то я буду выходить каждый день. Когда я буду в саду или в парке, никто из садовников не должен приближаться к длинной аллее обрушить плечом, понимаете? Там никого не должно быть. Я выйду около двух часов, и пока не дам знать, пусть никто не смеет работать в парке и в садах». «Слушаюсь, сэр», ответил мистер Родж с большим облегчением, поняв, что дубы останутся на месте и и огородам не грозит опасность. — Мэри! — обратился Колин к девочке. — Что говорили в Индии, когда кончали разговор со служащими и хотели, чтобы они удалились? — Вы можете идти, — был ответ. Колин махнул рукой. — Вы можете идти, Роч, но помните, все, что я сказал, очень важно. Кар — Кар-кар! — невежливо вмешался грач. — Очень хорошо, сэр. «Благодарю вас, сэр», — ответил мистер роч и мисс медлок увела его из комнаты. Будучи добродушным человеком, садовник в коридоре улыбнулся. «Честное слово», — заметил он, — «у мальчика великолепная манера повелевать. Не правда ли? Можно подумать, что в нем королевская кровь». «О!» Все позволяли ему чуть ли не топтать себя, — возмутилась мисс Мэдлок. Вот он и воображает, что все люди существуют только для него. «Он, может быть, и переменится, если останется жив», — предположил мистер Руч. «Да, одно можно сказать с уверенностью», — добавила мисс Мэдлок. «Если он выживет, и эта девочка из Индии останется здесь, то, ручаюсь, она выучит его лучше всякой гувернантки». Она покажет ему, что апельсин никто не берет себе целиком и что надо делиться с другими. Так всегда говорит Сусанна Суэрби. А в это время Колин говорил своим собеседникам, улыбаясь и откинувшись на подушке. Ну, теперь все в порядке. Сегодня после обеда я увижу таинственный сад. Дикон со своими животными вернулся в сад, а Мэри осталась с Колином.